Грон очнулся от того, что его катили водой. Он открыл глаза и тут же снова зажмурился, потому что в глаза капало с бровей. ну сграф, граф, рад с вами познакомиться!» Грон тряхнул головой, сморгнул и наконец-то сумел открыть глаза и увидеть того, кто к нему обращался. Это казался мужчина средних лет, довольно представительной внешности, но с крайне спесивым выражением лица. Он смотрел на Грона насмешливо. «В свою очередь, как вежливый человек и дворянин, спешу представиться. Барон Гуглеб. В простонародье. А, впрочем, и среди некоторой части аристократии более известный их как «Черный барон». Грон досадливо поморщился. «Так вот оно что». За тюремную ограду он проник достаточно просто. Тюремные стражники, как они с Газадом уже имели возможность наблюдать, не отличались особенным рвением, так что единственный часовой у ворот мирно дремал, обхватив алибарду. Подъем по выщербленной стене тюрьмы тоже оказался не слишком трудным занятием, а черепица ее крыши сгнила и держалась плохо, так что разобрать небольшой участок и проникнуть на чердак, как Грон и предполагал, оказалось делом нескольких минут. Пристроив черепицу на место, чтобы, если он вдруг задержится дольше, чем предполагает, Никто снаружи не обратил внимания на дыру в крыше, Грон, неслышно ступая, подобрался к чердачному люку. Как он и думал, скобы, на которых висел замок, давно сгнили, поэтому ему удалось отворить люк, даже не трогая замка. Отхватив кинжалом кусок веревки, он протянул ее через стропила и закрепил на люке, изготовив примитивный механизм открывания-закрывания, после чего нырнул вниз, оказавшись на верхней площадке винтовой лестницы. Потянув за веревку, Грон закрыл люк и обмотал висящий конец вокруг замка. Оставалось надеяться, что у здешнего персонала нет привычки внимательно вглядываться в давно неоткрываемые чердачные люки. После того, как путь его проникновения на лестницу был замаскирован, Грон присел и осмотрелся. Вход на верхний этаж перекрывала железная решетка, закрытая изнутри на массивный висячий замок. Сквозь решетку тянуло вонью гнилой соломы, давно не мытого тела и мочи. Грон тихонько хмыкнул. Ну да, ватер в здешних тюрьмах не предусмотрено. Так что в лучшем случае заключенные отправляют естественные надобности в бадью, а в худшем и вовсе в угол камеры. Но искать черного барона на верхних этажах вряд ли имело смысл. Как, впрочем, и принцессу. Хотя Грон сильно сомневался, что даже если она в городе, ее держат в тюрьме. Скорее в Баронском замке. Но туда он наведается позже. А сейчас перед ним стояла задача разобраться с тем, что за талантливый самородок в области оперативной работы и специальных операций объявился в Носии. Потому что если с ним не разобраться сейчас, это могло очень сильно осложнить его дальнейшие планы. Еще одного часового он обнаружил на первом этаже у входной двери. Тот сидел на нижней ступеньке лестницы и самозабвенно храпел. Грон осторожно спустился по лестнице, присел за его спиной и некоторое время прислушивался. Сон человека минует разные фазы, переходя то в так называемый быстрый, то в медленный сон. И в эти фазы человек спит не одинаково. В одной фазе более крепко, а в другой менее а для того, что он собирался сделать, необходим крепкий сон. Когда часовой зашелся особенно громкой руладой, а затем завозился, Грон замер. Но стражник только поудобнее перехватил алебарду и вновь мерно засопел. Грон выждал еще пару минут, затем нагнулся и присмотрелся к реакции век и губ. Похоже, момент был подходящий. Он осторожно положил палец на сонную артерию и прижал. Часовой чуть сморщил лицо, но так и не проснулся. А спустя некоторое время его фигура обмякла и осела на ступеньках. Грон удовлетворенно кивнул и, выпрямившись, перешагнул через фигуру, занимавшую почти всю ширину узкого проема винтовой лестницы. Очнувшись, часовой будет уверен, что все это время просто крепко спал. Грон тенью проскользнул мимо коридорчика, ведущего к запертой входной двери. Заглянул за угол и бесшумным броском преодолел промежуток в два шага, ведущий к ступенькам вниз. В конце короткого пролета в пять круглых ступенек маячила массивная дверь, обшитая ржавыми железными полосами. Вход в тюремные подземелья. «Я сказал рад и должен пояснить, что в данном случае так оно и есть». Черный барон величественно сдернул палец ибо я действительно рад приветствовать в вашем лице собрата, собрата и намерянина. Разрешите представиться, калантель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства Мекхин Акмегаг. Барон вытянулся во фрунт и изобразил кулаком у плеча нечто вроде но Нопасаран испанских республиканцев. Грон еще раз моргнул, сбрасывая с ресницы последнюю каплю, и усмехнулся. Что ж, нечто подобное он и подозревал. Еще один посланник белого шлема, только из какого-то другого мира. «Сказать по правде, я даже не ожидал от судьбы такого подарка», продолжал разглагольствовать черный барон, неторопливо прохаживаясь перед висящим на пыточном щите Гроном. «Я предполагал, что бесцветная корона – единичное устройство, и принципы его использования утеряны вместе с казнью правящей фамилии. Но, как видно, я ошибся. И на континенте угнетателей также имеется своя корона». Черный барон остановился и развернулся на каблуках. «Могу я узнать, к какому ведомству вы относитесь? Управление сбора специальных сведений или федеральный комитет?» Грон указал взглядом на стоящего рядом громилу в маске палача. Чёрный барон пренебрежительно рассмеялся. «Вы опасаетесь Бубну, не бойтесь. Он абсолютно предан, да и к тому же туп, как пробка. Кроме того, у него вырезан язык, и он неграмотен. Я всё предусмотрел. Не существует способов получить от него информацию». «Тогда почему я всё ещё прикован к этому?» Грон повел подбородком в сторону руки, закованной в наруч, накрепко приклепанной к пыточному щиту. Похоже, он не так давно использовался по назначению, поскольку спине было мокро и остро пахло кровью. Черный барон Дребежащий рассмеялся. «Это? Ну не считаете же вы меня наивным, коллега! Я полагаю, что здесь мы, два земляка!» Должны забыть о прошлых идеологических разногласиях и вместе как можно лучше обустроиться в этом мире. Тем более, что у нас для этого имеются все возможности. Я довольно близок к королю Носии, да и вы, насколько мне известно, пользуетесь некоторым вниманием короля Акбера. Вернее, он довольно мерзко хихикнул, пользовались. До того, как я провел свою маленькую акцию. Так что у нас с вами блестящие перспективы. «Я думаю, вы и сами это понимаете. Но пока мы не придем к определенному соглашению, пока я не получу гарантии того, что вы будете послушным и преданным соратником, я не собираюсь снимать вас с этого, можете мне поверить, чрезвычайно удобного для переговоров места». Грон прикрыл глаза. «Да, мерзкая положенница. Нарваться на второго, как это называет газат «дважды рожденного», хотя в его собственном случае уже следует говорить трижды, и обнаружить, что это извращенец с гипертрофированным самомнением, довольно низким уровнем развития и садистскими наклонностями, ситуация хуже не придумаешь. «Итак, коллега, судя по вашим военным успехам, дома вы занимались тактическими операциями», продолжил между тем черный барон. «И это хорошо». Мне крайне не хватало специалиста по тактике и военному искусству. Так что могу вас обрадовать. В моих глазах вы являетесь ценным инструментом. И поэтому...» Черный барон вещал довольно долго, и Грону постепенно становилось ясно, из какого мира пришел барон. Его мир состоял из двух крупных континентов, на одном из которых случилась трагедия, в первом мире Грона носившая название «Социалистической революции». Нет, как и везде, лозунги и идеи, под которыми началась кровавая вакханалия по вырезанию всех богатых и установлению всеобщего равенства, непременно долженствующего привести к всеобщему же братству, а затем уже и к абсолютной свободе для всех и каждого, были чрезвычайно привлекательны для любого человека. Вот только чуть позже выяснилось, что достигнутое на первом этапе намного большее равенство – как-то все никак не приводит к возникновению братства. Наоборот, несмотря на устранение материальных основ неравенства и всемирное идеологическое воспитание, народ от чего-то в основной своей массе мельчает и оскотинивается. И в отсутствие возможности заработать себе лучшие условия для жизни, образования детей, отдыха, если они так уж заметно отличаются от тех, что доступны всем остальным, каковы считаются равными тебе – вообще перестает напрягаться, предпочитая не работать, а ловчить, формальничать и подворовывать. Так что для хотя бы маломальски эффективного функционирования экономики необходимо, во-первых, как минимум в некоторых ключевых областях, например, в государственном управлении, науке, военной сфере и передовых технологиях, отказаться от принципов равенства, серьезно поощряя сначала хотя бы ключевые фигуры – и, во-вторых, создать кнут в виде мощных охранно-правительственных структур, перед которыми стоят две основные задачи. Первое. Постоянно отлавливать недовольных и недоумевающих. Почему это в условиях все более ускоряющегося движения к светлому будущему становится все тяжелее жить, и не давать их числу дорасти до критической массы? Ну и второе. Оказывать давление на совсем уж нерадивых, побуждая остальных в антипатии к работе не переходить определенной черты. Ибо без подобных мер экономика государства равных, носящего помпезное название «Великое равноправное всемирное братство», вообще отказывалось функционировать, скатываясь к этому варианту натурального хозяйства, когда каждый во многом жрал то, что вырастил сам на куцем приусадебном участке и носил то, что не столько покупал, сколько обменивал на нечто важное, но доступное именно ему. Продукты, медицинские услуги, возможности комфортного отдыха и тому подобное. И судя по намекам и отвлеченным сентенциям, прорывающимся в разглагольствованиях бывшего Калантеля, исполнительной стражи кулака возмездия, великого равноправного всемирного братства Микхина Акмегага, этот репрессивный аппарат как и любая бюрократическая система, в выполнении вышеупомянутых задач оказался не слишком эффективным, давая в своей работе достаточно высокий процент брака. Ну, так же, как и в мире Пушкевича, этот брак репрессивных органов оборачивался десятками тысяч сломанных и исковерканных судеб. Впрочем, как и дома, все это оправдывалось происками врагов и обострением борьбы с пока еще остающимся враждебным миром угнетения. Похоже, человеческая цивилизация на определенном этапе своего развития была обречена наступать на одни и те же грабли. Хотя для более-менее достоверных выводов сходство этапов развития всего двух цивилизаций пока еще было маловато. Может, это просто был вот такой уникальный случай относительного совпадения? Относительного? поскольку мир Микхина-Акмегага находился еще пока в начале эры Пара. «Вот такими я вижу планы наших с вами, коллега, ближайших действий», плавно закруглил монолог Черный Барон, окидывая Грона горделивым взглядом. Помолчав, Грон спросил, «А как вы меня вычислили, Барон?» Черный Барон довольно рассмеялся. «Но неужели вы решили, что меня смогли обмануть эти ваши отвлекающие маневры с наемниками-керасирами?» Сказать по правде, Грон на это очень рассчитывал. Хотя на всякий случай еще подстраховался, на подходе к Зублусу, разбив группу и войдя в город только в сопровождении Газада. «Я сразу понял», – продолжил барон, – «что вас стоит ждать лично?» хотя я предполагал, что вы заявитесь городу во главе своей Аноты, но на всякий случай приказал взять под наблюдение всех наёмников, появившихся в городе в последнюю седмицу». Грон криво усмехнулся и понимающе кивнул. «Ну да. Значит, господин бывший Калантель сумел ещё и подготовить некоторое количество классных филеров. А он-то уши развесил». Ведь ясно же было, что дело нечисто. Барон с удовольствием наблюдал за его реакцией. «А скажите, коллега, как вы узнали, что я иномерянин? «Ах, это!» – черный барон мелко рассмеялся. «Ну, это было просто!» Он повернулся и кивнул своему немому подручному, повелительно указав рукой в угол. Тот грузно развернулся и косолапя двинулся в указанном направлении. Подойдя к куче тряпья, он наклонился и принялся рыться в ней, а затем ухватил что-то рукой и двинулся в обратную сторону. «У меня большой опыт, коллега. В нашей структуре до звания Калантеля дослуживается, дай бог, один из ста. Причем большая часть неудачников оказывается в умелых руках своих более удачливых коллег», – довольным голосом начал черный барон. Впрочем, кому я это рассказываю, вам все это должно быть известно ничуть не хуже, чем мне. Недаром вы снабжаете своих агентов капсулами с ядом. Вы прекрасно осведомлены в том, что в наших руках говорят даже мертвые. Впрочем, отдаю вам должное, ваш заговорил немного раньше. При этих словах его подручный приподнял предмет, который держал в руках. Это оказалась голова Газада. Грон несколько мгновений расширившимися глазами смотрел на мертвое лицо своего идущего, а затем отключился.